Глава вторая «Бабушка!» Шедшая в сторону Сенника, Маша, обернувшись на скрип открываемой калитки от испуга, не иначе округлив глаза, завопила и припустила бегом обратно в дом, откуда только что вышла. «Егорка опять с кем-то воевал!» Проводив ее взглядом, я усмехнулся. Очень уж потешно она выглядела принялся внимательным образом осматривать двор. Хоть и так ясно по беззаботному поведению моей самой младшей сестренки, что, пока я отсутствовал, ничего не случилось и дома все в порядке. Но это действие у меня уже в привычку вошло. В любое место входя, сразу опасность выискиваю. Вроде и мир этот, землей именуемый, относительно безопасный. Магов нет, монстров, порождений их многовековых экспериментов здесь тоже нет, как нет и других враждебных людям раз. Но люди есть люди, и не так страшно в тайге на узкой тропке повстречаться с дикими зверями, как встретиться с человеком, так как чаще всего эта встреча заканчивается боестолкновением во всяком случае, о наших краях. Отсюда и привычка быть всегда на стороже, даже дома. Неважно, сколько ты отсутствовал, вернулся, убедись, что ты в безопасности, и только потом расслабляйся. Предшественник мой вот так расслабился и... не сказал бы, что помер, но его больше нет в этом мире. Ну, начнем по порядку. Позвольте представиться. Я Гордаюч в очередной раз подтвердил, что заслуженно ношу свое прозвище. Счастливчик. Не знаю, что со мной случилось в моем мире. Догадываюсь только. Но это уже как-то и неважно. Главное, оправдывая свое прозвище, я снова выжил хоть и натянул на себя чужое тело, и нахожусь не в своем мире. Как иногда шепчет подсознание в каком-то параллельном. Так что зовут меня теперь Егор Ович. Даже особо привыкать к новому имени не пришлось, оно созвучное с моим старым. Егор был из семьи потомственных звероловов, живших в Забайкалье. Хорошо жили, хотя особым богатством похвастаться и не могли, но семья у них крепкая была. В один не совсем прекрасный день они узнали, что их семье выпал жеребий на Амур переселяться. Как потом выяснилось, Егоркину семью вместо себя вписал в охотники один зажиточный казак которым этот жребий и достался. Имели они такое право откупиться, предоставив вместо себя охотника, добровольно вызвавшегося на переселение. Но обычно это все немного не так происходило. Находили совсем уж бедного, не привыкшего к труду одинокого бобыля или какого бездомного батрака, нанимающегося на сезон казакам-хозяевам. Вот таких людей, которым обычно терять уже было нечего, богатые казаки вместо себя и отправляли, приплатив им неплохо за добровольность. Егоркина семья тоже числилась в малоземельных крестьянах, так как кормилась не с обработки земли, а с добычи зверя. Но кого это волнует из чиновников, по бумагам овичи числились в лентяях. Землю ленились обрабатывать, значит, подлежали переселению. Уже когда чуть подрос, Егорка узнал, что не просто так тот казак их семью вместо себя в охотники вписал. Он так отомстил его бабушке за то, что замуж не за него, а за деда пошла. Предпочла его, чуть ли не первого казачину станицы, какому-то лишаку с выселок. Вот и подгадил, как случай подвернулся. Долгий и тяжелый путь проделало семейство овечей, не все из них до Амура добрались. Старики, родители бабушки в пути померли. Да младший из их сыновей с плота сверзился и с концами как топор ко дну пошел. Вот так было крепкое семейство, до да до нового места жительства только половина из них добралась. Да и там, на том мамуре, жизнь их не баловала. Старший сын в тайгу ушел и не вернулся. С тех пор никто ничего его судьбе не знает. Тяжело далась увичам эта потеря, но пережили и ее. Огоревали, да в работу впряглись, она лечит. Одними из первых новоприбывших они на ноги встали. Тайга, что в Забайкалье, что на Амуре. Если умеючи, всегда прокормит и одежда обеспечит. Вот и начали овичи довольно быстро обживаться на фоне других выделяться. Да так выделяться, что в один прекрасный день на Ивана Охотника, будущего отца Егоркиного, обратила внимание казацкая дочь из старожилов, еще первых переселенцев. Вроде бы и сладиться у них все должно было, к свадьбе дело не просто шло, Это дело уже как бы решенным считалось. Во всяком случае, никто не сомневался, что сватовство, а потом и свадьба — дело совсем ближайшего времени. Да только в один день никто не знает, что там случилось, но они как чужие друг другу стали. Иван Егоркин отец... Целых полгода ходил мрачный, бросая ожидающие взгляды на казачку, а та нос задрав ходила, усмехалась ему, да мимо проходила. А уж когда Иван узнал, донесли доброходы, что на весенних гулянках она с казаком одним, молодым да удалым, весь вечер танцевала, заразительно при этом смеясь, то вообще лицом почернел несколько дней походил о чем то думая не отвечая ни на какие вопросы родителей, и вызывая немалое беспокойство таким своим поведением на третий день он снова с казачкой повстречался та на встречу с молодым казаком шла поощрительно тому улыбаясь видимо с тем с кем недавно ночь напролет танцевала этого иван уже не вынес Круто развернувшись, пошел домой, оседлал лучшего коня и в тайгу ушел. Сказал напоследок, что скоро вернется. Это его скоро на неделю растянулось. но ну, а потом он, правда, уже без своего коня, но вернулся. Да еще как вернулся. Представил семье даже не невесту, жену. Вот тут все очень сильно удивились. Не только ловичи, по всему Амуру эта очень романтическая история гулять пошла. Улиса, мать Егора, из местных была, коренного населения Дальнего Востока. И была она очень красивой, чего не могла стерпеть вроде как брошенная Иваном казачка. Годы шли, Егорка родился, Дарья, потом и самая младшая, Маршрутка, на свет появилась. Хорошо жили овечи, душа в душу, крепко на ногах стояли. Но чем лучше им было, чем больше их становилось, тем сильнее росло недовольство казачки. Да и у мужа ее вышла на замуж за того танцора. Это семейство позитивных чувств не вызывало. Видимо, не сладко ему жилось, сгорающей от ненависти женой, которая, вдобавок, не иначе, как от этой самой ненависти, не могла ребенка выносить, сбрасывала. И она не придумала ничего лучше, чем обвинить в этом Егоркину бабушку, которая знахаркой была, многих лечила, Егоркину мать, которая была дочкой шамана. Вот она и обозвала их колдуньями, что ее прокляли. Неизвестно, поверили ли в эту чушь ее муж, его родители и родители казачки, но вот виновных они себе точно назначили. Дело шло к большой крови. Понимал атаман, что если, как отдельное семейство настаивали, ведьм спалить с их выводком надо, такое случится, а вымрет. Не зря Иван считался лучшим охотником, превзойдя в умениях даже своего отца, тоже не последнего в этом деле человека. И если кто тронет овечей, а тем более их детей, Если Иван при этом живых останется и успеет в тайгу уйти, там его уже никто поймать не сможет. А вот он всех виновных и, не дай бог, не только виновных, но и тех, кто допустил такое, в тайге подстережет. Но даже не это самое страшное. Местные из коренных, с которыми овичи поддерживали родственные отношения, тоже за них мстить начнут. А это... Даже думать не хочется, сколько техродичей имеется и кто к ним присоединиться, надумает. Память у местных хорошая, и они еще не забыли, как в этих местах казаки появились и как они принялись здесь свои порядки наводить. Кровушка тогда рекой лилась. «Вот и сейчас опять может такое завертеться, что...» «Всё зло от баб», — так коротко выразился дед Лука после беседы с атаманом. Семейство овичей согласилось с предложением атамана, не стали беды дожидаться и переехали сначала в Хабаровку, а потом и ещё дальше, в только образовавшееся поселение Никольское на реке Суйфун. Два года ударной работы и все, что построили, сгорело в ярком пламени. Начались боестолкновения с манзами, китайцами, продолжающими проживать на новоприсоединенной территории Российской империи. Чудом тогда никто из овечей не погиб. Дед Лука только левую ногу ниже колена потерял. Кто-то из устрашающего калибра стрелялки пальнул, что половину голени со стопы ему начисто срезало. Отошли овечи всем семейством в тайгу, и там, пока бабушка с невесткой и деда спасали, отец егорки показал сунувшимся было вслед за ними манзом, почему он лучшим охотником на Амуре считался. Село Никольское полностью выгорело, многих побили, немногие выжившие, посовещавшись, решили уходить ниже по Суйфуну к военному посту, где казаки несли службу. Ойчи же отказались уходить, где дальнюю дорогу не факт, что выдержал бы, да и дети один другого младше. Куда их по тайге таскать? Ну и самое главное, Надоело им скитаться, как непрекаянным. Так и появился хутор овечей на левом берегу Суйфуна. Егоркин отец его чуть ли не в одни руки поднял, при этом еще и охотиться успевал, полностью обеспечивая свое семейство. Дед с одной ногой уже был не ходок в тайгу, но, как чуть в себя пришел, на месте не сидел, оказывал посильную помощь сыну со строительством. Очередные два года напряженной работы и хутор, который в пору было фортом назвать, был практически закончен. Но достраивать резко стало некому. Манзал вроде как разбили и рассеяли, Да только эти рассеянные до сих пор продолжали бесчинствовать в наших краях, занимаясь поджогами, грабежами и убийствами. А вот и тогда, летом 1869 года, улетели на подворье Ковичем казаки, да чуть ли не силком Ивана с собой забрали в качестве проводника. Обратно Егоркина отец уже не вернулся. Казаки заехали, уведомили, что попали в засаду, и он погиб. Вот только своих побитых они с собой везли, а тело Ивана там бросили. Ну да, он же не казак, мужик с лапой, Чего ради него напрягаться и тело его родным возвертать? Скажите спасибо, что хоть заехали и уведомили о его кончине. Лучше бы не заезжали. У лиса мать Егора, когда услышала, что муж погиб, упала в беспамятстве, да так больше и не очнулась, за седмицу сгорела. Была она беременна на пятом месяце Егоркиным братиком. Бабушка подтверждала ее слова, брат должен был родиться. Ни матери не стало, ни брата. Замкнулся в себе Егор повзрослел резко. 11 лет ему тогда было, а он на себя обеспечение семьи дарами тайги взвалил. И пусть большую дичь ему пока не по силам было добывать, но теми же кабанчиками, косулями и разной птицей он родных снабжал. А потом... Потом была неожиданная встреча с хунгузами. Поспешный выстрел одного из них вслед резко сорвавшемуся в бегаю горке падение в реку. А из реки вынырнул уже Ягар Дайч. Что и как тогда происходило, в памяти как-то не особо сохранилось. Одна только головная боль и злость хорошо вспоминается. Повезло мне в том, что я шарпс тогда так и не выронил, а также в том, что бумажные патроны к нему, несмотря на купание в реке, не вымокли. Выручил меня подаренный дедом Лукой внуку деревянный обшитый кожей под сумок с плотно подогнанной крышкой, воду до патронов он так и не допустил. Ну, и то помогло, что память этого самого внука со мной осталась. Пусть головная боль практически все собой затмевала, но в тот момент я как-то подсознательно все понимал, не в потемках слепым бродил. Знал, где нахожусь, с горем пополам до меня доходил смысл того, что, — кричат хунгузы, не затерялись и знания о том, как пользоваться местной винтовкой. Вот это всё меня и спасло. Сначала я, быстро выбравшись из ручья, попытался визуально с лесом слиться, хотел под покровом переждать опасность, в себя чуть прийти, нормально разобраться во всем происходящем и только тогда уже начинать какие-либо действия. Поначалу все у меня получилось, только вот на очередном приступе головной боли маскировочный покров с меня слетел я вьюзор у хунхузов, которые занимались моими поисками. Ох, они удивились, как удивился и я, поняв, что они меня видят. Удивился, но медлить не стал. Сразу в бега сорвался. Забежал за кусты там, резко остановился, присел и снова попытался под покровом спрятаться. Получилось, правда, ненадолго. Стоило бандитам мимо пробежать, как очередной приступ головной боли снова с меня маскировку сорвал, а оглянувшийся в этот момент хунхус даже споткнулся от удивления, мое появление воочию увидев. Ох, он и заорал. «Яо-гай! Яо-гай!» Так я новое слово на китайском узнал почему-то, но в памяти у меня осталось, в отличие от других событий. Потом уже меня просветили о его значении, так что стало понятно, то ли нечистую силу, то ли чудовище, какое тот хунхус во мне увидел. Он не ошибся. Именно я, Огаева, мне и проснулся. Такой меня злостью разобрало от этих приставучих грязных узкоглазых, ранее мной никогда невиданных и в то же время прекрасно знакомых персонажей. Так что с того момента я прекратил просто прятаться, начал забеги делать, кое-как подстроившись под приступы боли. Забег скрыт, боль. Покров слетает, выстрел, минус один хунхуз. Забег, торопливая перезарядка, скрыт, боль, выстрел, минус два. С каким же кровожадным удовольствием я, слушая крики «Яугай!», продолжал охоту. Преследуя последнего, участвовавшего в охоте на меня хунхуза, я в запале выскочил на их стоянку где с оружием в руках стояли еще двое, охраняя лошадей с поклажей и сидевших кучкой детей. Вот этот последний бегун живо подскочил к детям, рывком выдернул первого попавшегося. Девчонка, казалось. Вытащил из ножа на поясе нож, поднес его к ее горлу и заорал в панике, глядя на меня. я «Яугай!» Прими жертву, отпусти нас, недостойных. Темнота. Чем закончилось мое противостояние с хунхузами, мне потом спасенные дети рассказали. Того хунхуза, который с ума сошел и собирался в жертву девочку принести, Я застрелил. Одного из сторожей умудрился метну в него сначала шарпс, а следом и свой нож прибить. Не прошли зря уроки метателя кинжалов, которые я и потом не забывал, постоянно тренируясь. Ну а второго из сторожей Гриша, паренек из пленных детей, подхватил выпавший из уже мертвой руки хунху за жертвенный нож, Им последнего живого бандита довольно ловко на тот свет спровадил. Я же, увидел, что опасности больше нет, просто вырубился. Два дня я в полубреду провалялся, и все это время пленные дети за мной ухаживали, одновременно подтянувшихся на запах крови хищников огнем и с помощью трофейного оружия отгоняли не бросили. Дети оказались из нового поселения, которое еще даже толком отстроить не успели. Привезли их совсем с крабом и запасами на зиму на землю, расположенную ровно посередине между Никольским и Раздольным, казачьим военным постом. Сказали, тут жить будете, ну и оставили обживаться. 15 крестьянских и 2 казачьих семейства должны были там осесть. Не успели. Всех их вырезала налетевшая шайка хунхузов. Детей хунхузы как будто специально подбирали, все они практически одного возраста оказались. Год туда-сюда. Именно таких бандиты хватали и вязали. И ладно бы девочек Они немалым спросом всегда пользуются, но мальчишек чуть ли не удвое больше нахватали. Видимо, спросы на них был, вот и спешили его удовлетворить. Банда разделилась. Одна часть, меньшая, с уже добытым через реку Суэфун переправилась и прямиком к китайской границе пошла. Другая же еще куда-то направилась. Дети не знали куда, так как, не зная китайского языка, о чем те говорили, вообще не понимали. Мой же предшественник в это время за орехами для сестер направился. Очень уж те их любили. Вот и решил побаловать. Орехи собирал, да так увлекся этим делом, что к нему чуть ли не вплотную успели подобраться, прежде чем он этот караван успел заметить. Ну а дальше уже известно, что произошло. Когда в себя пришел, головной боли как и не бывало. Только ее отголоски ощущались, и сильная слабость в теле досаждала. Ну и тело совсем мне непривычное, только еще через день более или менее с ним освоился. Как до этого умудрялся еще и за хунхузами по лесу гоняться, вообще не понимал. Не в том я состоянии был. Познакомились. Девчонки и мальчишки чуть младше моего нынешнего возраста были. старший из них на два года меня младше. младшие Егоркиной мелкой сестры-ровесники. Выслушал их историю, сам коротко рассказал, кто я и откуда. Егоркину историю. Пока валялся, было время с доступными мне от и до воспоминаниями паренька разобраться, переварить их и обдумать то положение, в котором оказался. В последний год после смерти отца и матери Егор капитально так замкнулся в себе, стал тем еще молчуном. Что мне на руку? Поначалу нетрудно будет изобразить его обычное поведение. И да, обдумав все хорошо, я решил Егоркой оставаться, жить с его родными, постепенно вникая в реалии здешнего мира. Но ну, а насчет, типа, своих новых знаний и умений? Сразу их решил не демонстрировать, но вот что они у меня появились, скрывать не буду. И даже опять же, опираясь на память Егора, придумал, как их залегендировать. Стоило только принять решение и определиться со своей дальнейшей жизнью, так и организм сразу на поправку пошел. И на следующее утро мы всей толпой, предварительно нагрузив моими трофеями лошадей, выдвинулись к хутору. Где меня? Да, теперь уже именно меня. Совсем потеряли. Раньше столь надолго я в тайге не задерживался, так что родные не чаяли уже меня увидеть. Много слез, даже дед скупую слезу уронил, когда меня обнимал. Ну и радость, что я все же живой и даже практически здоровый. Куда же без объяснений где пропадал и что за табор я с собой приволок. Шум знатный поднялся из-за вырезанного поселения. Как же? Такое произошло практически под носом у штаба линейного батальона с его двумя ротами гарнизона, с одной стороны, с другой, военный казачий пост, и никто ничего не заметил. Никольское к тому времени заново отстраивать начали не на прошлом месте. Чуть дальше от Суйфуна, в котловине между сопками, на реках Комаровка и Раковка. Но ну и стройка там нешуточная развернулась, не то что в прошлый раз. Гарнизон пригнали, и чуть ли не сильнейшая сила в округе. Вот этой силе щелчок по носу знатный вышел. Как они все забегали, кругу прочесывать, начали в поисках второй части банды. Ну и к нам на хутор одни за другими разные чины паломничества устроили. Все выпытывали. Как же это я так умудрился с бандитами в одиночку справиться? Потом чуть поутихли, видимо, нашлись люди, которые просветили этих чинов нашей семье. Решили, раз дед знатный охотник был, пока ногу не потерял. Отец ему вообще равных не было, вот и внук по их стопам пошел. Принять нет это объяснение-то приняли, но вот смотреть на меня удивленно-настороженно не переставали. Не любят чиновники, когда кто-то, да еще и им не подконтрольный, так выделяется, тем более в охоте на людей. Вот и смотрят, решают про себя, пригодится им такой умелец под боком, или лучше придавить его, пока он не вырос и настоящей головной болью им не стал. Часть детворы разобрали, парней в основном, но и нескольких девчонок. Их дальние то ли родственники, то ли односельчане, знающие их родителей, себе на воспитание взяли. Но вот семеро ребят круглыми сиротами оказались. Непонятно, что с ними делать и куда на жительство пристраивать. И что особо сильно возмущало. Припрутся к нам и давай обсуждать разные варианты. Видно же, что они никому не нужны. Так эти ироды, как бабушка их обозвала, детвору перед собой выстроят, рассматривают, как зверей в зоопарке кто красивый, кто ладный, ну и решают их судьбу. Бабушка терпела-терпела и в итоге не выдержала, видя, как дети друг другу жмутся, но уже волка на добродетелей смотрят. Парни при этом стараются девчат себе за спину задвинуть. Прошлась словесно по этим сочувствующим, да и заявила. «Большая семья — не трагедия, а радость». У нас они останутся как-нибудь допрокормим да с Божьей помощью. Вот так у меня, помимо родных сестер, десятилетней Дарьи, 60 -го года рождения, и семилетней Машей, 63-го, появились еще две приемные сестры. Зиновия, на год младше Даши, именно ее чутью жертву мне не принесли, и Варвара. Та с маршруткой одних лет, а также пятеро братьев. Девятилетний Андрюха и Степан, 1861 года рождения, на три года меня младше. Хрисан, златокудрый красавец, которого постоянно у нас забрать хотели, так он всем глянулся. Но он ни в какую голос орал, царапался и отбивался, за остальных цеплялся. Бабушка из-за этого тоже не выдержала. И Григорий, тот ловкий парнишка, что последнего хунхуза на нож посадил. Из казачьей семьи парень не тоже от нас уходить не захотел, когда из раздольного за ним приехали и хотели себе на воспитание забрать. Ни казаки меня спасли, тут останусь». Отказался он от нас уезжать, как его не уговаривали. Эти двое на два года меня младше, по 10 лет им было. Дашкины одногодки. Ну и Петро остался. С тем у нас разница в четыре года. Самый младший из парней. Дед сначала опешил, услышав, что бабушка выдала. Видимо, и для него это оказалось полной неожиданностью. Но потом, подумав, чуть с ней согласился. Прокормим, мол, не сосуны, они уже почти взрослые. По хозяйству помощники будут, так что не в тягость придутся. Так и зажили. На первых порах, конечно, тяжело пришлось. Все же запасы на зиму мы только на свою семью делали, а тут такое прибавление народа. Трофеи же, добытые из хунхузов, лошадей, оружия многие другие вещи. Чиновники изъяли, нам крохи остались. Не удивлюсь, если и... Уничтожение этой банды они кому-то из своих приписали и, полагающиеся за это премии, поделили между нужных людей, так как нам ничего не досталось. Но мы все же справились. Правда, для этого мне пришлось свои способности раньше времени демонстрировать. Хвала духам предков, магия со мною новое тело переместилась. Так что удалось мне с помощью алхимии элитного вина наделать и прибывшему в Никольское купцу на нужные нам припасы сменять. За счет этого первую зиму пережили, даже не сказать, чтобы голодно было. Способности же свои я залегендировал тем, что... Норва в ореха, уже двигаясь домой, в одной сопке пещеру нашел, где ранее ее не было. Влез туда от любопытства, да в глубине разглядевшейся со стороны пещеры статую женскую увидел. Дотронулся до нее рукой завороженный, и тут меня каким-то светом обдало, а статуя на глазах потрескалась и песком осыпалась. Как из пещеры выбрался, сам не помню, но больше ее найти не смог, сколько не пытался. Находясь под впечатлением от случившегося, вовремя не заметил хунхузов, поэтому и пришлось с ними воевать, так как убежать от них не смог. Все это бабушке с дедушкой наедине рассказывал, как и о том, что после всего случившегося у меня иногда какие-то Знания в голове мелькают, и, похоже, кое-какие способности к этим знаниям прилагаются. Всё мной рассказанное восприняли всерьез, так как пустобрехом Егор не был. Да и живем мы теперь в местности, где часто встречаются следы древних времен. развалины всякие, старые выработки и те же статуи различные. Но, а сделанное мной полностью под контролем бабушки вино только подтвердило мои слова, доказав, что действительно появились способности, и с ума я не сошел. Не успел голос маршрутки в доме стихнуть, как из сенника Жулька. Звонок наш дворовой выбралась, переваливая своим огромным пузом из стороны в сторону, ко мне заковыляла, как помелом виляя хвостом от радости. Вот ее увидел, я окончательно и успокоился. Дома всё в порядке.